Глава 3. Так оно могло длиться вечно. Церковный приход её тридцатидвухфутовая лодка дни пусты и содержательны, ночи, как у одинокого сторожа во мраке необъятного театра. Будь умод желания, это странствие так бы им отвечало. Ни одного серьезного затруднения. Все подъемно, что когда она просыпается в 3:15 на двадцатую ночь под очумелый насекомый вопль радар-детектора и выпрыгивает из так называемого гроба в воду по щиколотку, чудится будто давно пора, будто этой-то минуты она собственно и ждала. Она выбирается, выбегает в открытый сходной люк, вылетает в кокпит, ошибается в расчетах то ли крена, то ли своей скорости, и не летит за борт лишь потому, что успевает ухватиться за стальную опору на корме. Левую кисть внезапно обжигает. Ожог почувствован и забыт. Мот выпрямляется, локтем обхватывает опору, вглядывается в черноту. Ничего не видит. Ничего не слышит. То, что пробудило радар-детектор, пришло и ушло. Иногда его будет волна, дельфины, кит. Моц спускается в кают-компанию, включает красный ночник и пробует воду на вкус. Удостоверится, что соленая, а не потек бак с пресной. На губах соль. Соль с привкусом солярки и мусора, что копился в тайных закутах лодки, а теперь всплыл. А яхта? Тонет? Вроде нет. По-прежнему на ходу, особо не замедлилась, не качается. Если вода и прибывает, то медленно. Мот берет фонарик, обмахивает светом экстренный рюкзак и следом за лучом идет в носовую каюту. Черный мусорный мешок с пустыми консервными банками и коробками плавает в воде, будто внутри кто-то живой. Мод проверяет канатный ящик. Если ослабли найтовы одного из якорей, возможно пробоина. Однако нет. Ящик Волгл, но не затоплен. Она возвращается, перебрасывает на койке все, что валяется на поёле. Поёл надо вскрыть. Но, левой рукой коснувшись латунного кольца, мод вскрикивает от боли. Светит фонариком и видит, что кончик среднего пальца вывернут назад градусов на 15:20. Она заклинивает фонарик в угол койки и дергает кольцо правой рукой. Эти лючки давным-давно не открывались. Кажется, их заклинило, запечатало. И вдруг первый распахивается, и она падает в озерцо на паёле, барахтается, поднимается, убирает люк За сдвинутую дверь гальюнна и встает на колени над открытой дырой. Воды полно. Сквозной фитинг полетел, который фланец лага. Мод запускает руку внутрь по локоть, по плечо, тянет пальцы, нащупывает зазубренное пластиковое кольцо. Из-под него течет вода, словно тайный родник, бурлит. И там что-то еще. Железячка или пластмаска, наверное, отломанный кусок фитинга. Но мод выуживает его, подставляет под фонарик, а это заколка сердечка изкрашенной жести и поначалу голоногая На корточках в полутьме в пребывающей воде в раненой лодке мот только смотрит на нее и все. Заколка. Красная эмаль, белые цветочки. Мот не знает, куда ее деть. Чуть не кладет в рот, но затем суёт в волосы и застегивает. С фонариком пятится по кают-компании вскрывает следующий лючок убирает к первому понятно что ей нужно непонятно где это найти она переворачивает полки вверх дном и швыряет вещи куда попало левую руку бережёт делает паузу надо подумать хорошенько подумать шагает к другому борту открывает рундук возле камбуза роется там находит пробку из мягкой древесины встает на колени над люком нащупывает сломанный фитинг сует пробку загоняет ее ладонью и заколачивает размокшим дневником капитана Слокома. работает она неплохо так ей кажется кто ей судья старый Роллинс? из рундука в кокпите она вываливает двухфутовую анодированную стальную трюмную помпу здоровую для такой-то лодки прилаживает к гнезду между сходным трапом и так называемым гробом и качает изо всех сил 20 минут полминуты отдыхает качает еще пятнадцать, отдыхает И выжимает из себя еще 10 минут, а потом так ноет спина, так мутит, что приходится бросить. Трюмы по-прежнему полны, но уровень воды ниже паёла. Мот проверяет пробку, Пьет из крана на камбузе и вновь принимается качать. Светает. Вскоре помпа всасывает скорее воздух, чем воду мод выползает в кокпит утро безупречное хрустально голубое облачка точно дымки беззвучных ружей она кладет поколеченную руку на колени нащупывает сустав стискивает дергает, крутит снова дергает, затем нагибается поблевать в сухую за борт. Когда всё проходит, когда стихают два-три мощных спазма, она идет в разоренную кают-компанию, отыскивает моток изоленты и прикручивает вправленный палец к соседнему. При свете дня лучше видно пробку. Оцревшее дерево потемнело и разбухло. Ему и полагалось разбухнуть распехала осколки фитинга. Вода пребывает разве что со скоростью подтекающего крана. Пока что живучесть судна обеспечена. Возвращаться на озоры незачем, и уж явно незачем посылать сигнал бедствия. Мод стаскивает с себя мокрое, находит сухое, плюхается на правую банку нащупывает заколку в волосах, вынимает и разглядывает, словно проверяя. От усталости она как пьяная, что это не фикция. Не порождение ночной аварии. В кратком обалдении она воображает, как вытащит телефон из кармана куртки и позвонит старому викарию. Воображает, будто это возможно воображает, как расскажет ему, что нашла, и услышит, как он вздохнет, Слегка расправит плечи. Он один и не в уютном старом приходском доме, а в кирпичной многоэтажной городской коробке. Как он скажет: "Миленькая моя, миленькая, вам, наверное, лучше уехать туда, где спокойнее". Она все сидит. Посмотрите на нее». Не красавица. Полюбить ее нелегко. Ей страшно. Конечно, однако страх не всепожирающий. Она размышляет, ищет правдоподобное объяснение. Откуда в трюме заколка? Как заколка ухитрилась хорониться в затопленных легких яхты? В голову приходит лишь один ответ сама дура зря воображала будто можно уйти куда подальше от чего бы то ни было это же один из законов побега нет никогда не забывай то от чего бежишь может подстерегать тебя впереди такие как ты кончают плохо сказал ей хендерсон той ночью в отеле кобом туалетной бумаги зажимая разбитый висок? Что познают люди в такие минуты? Что видят? Видят что-то. И Имот вспоминает, как он говорил другое. Не тогда, а на ее первом собеседовании в Фейнемане два слова, наверное, речь шла о ее работе с профессором Кимбер в Бристоле. Путь раны. Путь. Раны. Она вздыхает. Вздыхает как старуха, которая в кромешной ночи взялась искать не весь что и не помнит, как оно называется, и никогда не вспомнит. Затем сбрасывает груду вещей с банки на пол и ложится в вчём была, прижимая к груди заколку и не разжимает стиснутый кулак даже во сне.